Глава 19. 30 декабря мы поехали в Токусиму. Мы — это Аматеру, ну и Рахас Акеми, мои друзья и друзья-казуки. В общей сложности 19 человек. Про слуг рода и охрану, в том числе и охрану моих друзей, я не говорю. Если их считать, то народу набирается ой-ой, как много. Хотя кое-кого упомянуть надо. Дело в том, что у Накамуры Гая, заведующего контрразведкой рода, есть дочь. И она больна. Я знал об этом изначально, и при его найме говорил, что помогу, если будет такая возможность. И помогал. Когда у меня были только деньги, помогал деньгами. Когда появились целители, посылал их к девочке. Но, в общем, ничего не помогало. Болезнь, словно проклятие, не хотела уходить. Состояние больной целители стабилизировали, но помочь кардинально не могли. В очередном отчете, который я получил за день до поездки в Токусиму, Говорилось, что помочь ей могли только целители наивысочайшего класса, а таких в стране всего 19 человек. Меньше двух десятков целителей пятого ранга, которые завалены работой по самую маковку. А девочку не вылечить за пять минут, нельзя просто произнести волшебное заклинание и радоваться выздоровлению. Это долгая работа, которой у целителей, как я и сказал, и так навалом. «Пойдут ли они мне навстречу?» Наверняка кто-то пойдет, думаю, даже большинство. Проблема в том, что у ребенка началось обострение, и смогут ли они вообще помочь? Вопрос вопросов. В общем, обдумывая ситуацию, я пришел к выводу, что мне нужно именно волшебное заклинание. Что-то очень мощное и очень быстрое. И у меня есть такое заклинание, отзывается на «Великое рыжее». Так что, помимо всех тех, кого я перечислил, в Токусиму отправилась и дочь Накамуры. Правда, приехать она должна только на следующий день после нашего прибытия в город. Новый год был популярен в Японии. Более популярен, чем в моем прежнем мире. А вот Рождество не прижилось. Японцам было откровенно плевать на какого-то там типа, рожденного фиг знает где и фиг знает когда. У нас тут и своих богов хватает. Хотя очередная странность этого мира состоит в том, что летоисчисление совпадает с рождением Христа, только называется иначе, не от рождения Христа, а от падения Роги. Роги, если что, это один из древних. Тогдашний лидер всех древних мира, которого боги, собравшись в небольшую кучку, таки грохнули, что ознаменовалось началом падения древних как вида. Так что у нас сейчас начало 21 века от падения Роги. Впрочем, стоит понимать, что это общепризнанный мировой стандарт, что не отменяет применение других летоисчислений в различных странах, в том же Китае и Персии. Да и в Японии, если смотреть на церемониальные грамоты и часть документов, можно увидеть дату 9102 год от основания империи, и празднуется он, правда, не очень активно в начале весны. Лично я его вообще ни разу не праздновал. 31 декабря был заключен договор между родом каширских и кланом хейк после чего начался отсчет их проигрыша сделка сулила хейгом баснословные барыши в то же время если они не уложатся в срок их клан понесет колоссальные потери теперь им кровь и из носу необходимо выполнить контракт чему я намерен активно мешать но это дело будущего сегодня я сидел в удобном кресле большой гостиной особняка и наслаждался атмосферой Рядом, к слову, сидела Атарашики, и ее толпа в доме тоже не напрягала. «Ниже!» — командовала Норику друзьям Казуки. «Ниже! Ниже! Боги! У вас совсем глазомера нет! Выше поднимайте! Ниже! Рах! удар их!» «Не тебе, мелкая, говорить о моем росте!» — наезжала Рейка на Торимазу. «Да тебе о росте говорить кто угодно может!» — возмутилась та. «Я не карлик!» — топнула Рейка ножкой. «Будешь так говорить, я тебе хэдшот влеплю!» «Хэдшот ты ламером во фушизу не лепить будешь, да и там вряд ли», — потешалась над ней Торимазу. «Что? Ты бросаешь мне вызов? Казуки, Казуки, нам нужен компьютер!» «Йо-хо-хо!» — веселилась с другой стороны гостиной Мизуки. «Блин, рыжая, ты достала уже со своим Сантой!» — пытался отбиться от нее Тейджо. «Иди сестру доставай!» Стоящий рядом Мамио промолчал, А покинувшему их компанию Казуки, отправившемуся искать компьютер, и вовсе было плевать. Мизуки была одета в платье местной Снегурочки, ну или женскую версию Санта-Клауса. Правда, накладная борода выбивалась из образа. «Держи ее подальше от нас!» — выкрикнула Шина, услышавшая их разговор. Стояла она в компании Анеку, Акеми и Эрны. Что такая компания могла обсуждать в своем уголке, я даже не представляю. В этот момент ко мне подошел старик Суйсен и с поклоном доложил. «Дочь Накамуры-сана прибыла, господин!» «Спасибо, Каджо-сан!» — кивнул я ему, и, повернувшись в сторону рыжего бедствия, крикнул «Мизуки!» Дождавшись, когда она обратит на меня внимание, махнул ей рукой. Накамура-акиха лежала на кровати в одной из многочисленных комнат особняка. Ей было шестнадцать лет, но выглядела она на четырнадцать. Маленькая, худая, уставшая то ли от перелета, то ли от такой жизни. С короткими черными волосами и карими глазами, в белой кофточке, она просто лежала, накрытая одеялом, и безучастно смотрела перед собой. При нашем появлении Акиха повернула голову, а сидящий в изголовье Накамуров скачал на ноги и поклонился. — Йо-хо-хо! — подскочила к ней Мизуки. — С наступающим, юной леди! Мне сказали, что в этом году ты вела себя как примерная девочка, и вот я здесь. Тон голоса она понизила, чтобы тот больше походил на мужской. Санта в юбке, — произнесла Акиха тихо, — креативненько. Хе — Хе-хе, а то... <кхм> то есть, у Санты есть право одеваться так, как ему хочется, юная леди, — покачала пальцем Мизуки. — Оу, ну как скажете, тетенька, — пожала плечами Акиха. <кхм> скрючилась Мизуки, будто ей под дых ударили. — Акиха! — воскликнул Накамура. — Будь повежливой, Скояма-сан. — Прошу, простите мою дочь! — склонился он в поклоне. — Тётенька заскулила Мизуки, после чего подскочила ко мне и стала трясти за на пиджака. — Синзи, неужели я тетенька? Когда, когда эта жизнь прошла мимо меня? — Вот почему на нее наезжает какая-то девчонка, а страдаю я? — Она всего на два года младше тебя, — произнес я устала. — Если ты тетенька, то и она тоже. — Но она не тянет на тетеньку! — остановила тряску Мизуки. — Значит, и ты тоже, — ответил я. — Хм, логично. Резко успокоилась Мизуки и, поправив бороду, которая, понятное дело, не снимала, вновь повернулась к девочке. — Мои слова были грубы, Куяма-сан, — опередила ее Акиха. — Прошу прощения. Произнесла она это все так же ровно и без особых эмоций. «Ой, да забей!» — отмахнулась Мизуки. «Кхм. «Так, на чем я там остановилась? Ах да, подарок!» «Хорошим девочкам положен подарок!» — произнесла она, подняв палец кверху и зыркнув в мою сторону. «Не стоит, Кояма-сан!» — произнесла Акиха. «Мне все равно им не насладиться!» После этих слов Мизуки замерла. «Ненадолго?» Но что-то ей очень не понравилось. Виду она не подала, конечно, но, как я говорил не один раз, Мизуки я знал очень хорошо. — Нет, нет, нет, — покачала она пальцем. — Если подарок подготовлен, он обязан быть вручен. — Посему? — сжала она руку в кулак, который загорелся зеленым пламенем. — Просто терпи. И приложила горящую ладонь к груди Акихо. Мизуки хмурится, а девочка теряет сознание. После этого Мизуки сделала то, чего я не ожидал. Она вспыхнула. В прямом смысле этого слова. Вся ее фигура была поглощена тем самым зеленым пламенем. Так она и простояла еще девять секунд, после чего пламя погасло, а Мизуки убрала руку от груди Акиху. Сама девочка так и не очнулась. «Ты как?» — спросил я. — Да я-то нормально, — пожала на плечами. — Так, ладно. — Слушай сюда, — обратилась она к накамуре. Дочь я твою вылечила, хоть это и было сложнее, чем я думала. Тем не менее она все еще истощена. Да и мышцы у нее так себе. Когда это очнется, она будет здорова и, несомненно, почувствует прилив сил, но постарайся не дать ей сильно напрягаться. Восстановление займет... сколько-то там. «Доктора тебе точнее скажут». «Благодарю, Кояма-сан», — отвесил Накамура низкий поклон. «Синзи, благодари», — фыркнула она, стягивая бороду. «Я бы эту сдавшуюся обиженку из принципа лечить не стала. Когда мою сестру похитили, она не сдалась. Когда Синзи зажали на его базе, он не сдался. Моя биологическая мать не сдавалась до самого конца», — процедила она сквозь зубы. Твоя дочь представления не имеет, сколько детей в ее положении умирают в грязной больничной палате, а то и вовсе в разваливающихся халупах, а эта сидит тут и смеет ныть. Казуки-младший ее пережил несравнимо больше, но я что-то сомневаюсь, что он жаловался на свою жизнь. Она всего лишь девочка, Куяма-сан, произнес через силу Накамура. «Ты перегибаешь, Мизуки», — покачал я головой. «Не стоит сравнивать чужие жизни» мы все слишком разные и что я теперь должна проникнуться к ней сочувствием усмехнулась она я понимал о чем она говорит и что ей не понравилось много чего мог сказать но в целом мне было просто лень я циник мне важен накамура а не его дочь Акиха для меня лишь важный для накамура ресурс не самые лучшие жизненные позиции но уж слишком плохо я знаю его дочь у меня тупо не было времени проникнуться к ней симпатии Так что сейчас я желал лишь успокоить Мизуки. «Нет, малышка», — улыбнулся я. «Но именно сегодня, когда у всех праздник, мы должны играть свою роль до конца». Долгих 4 секунды она смотрела мне в глаза, после чего на мгновение зажмурилась, а когда открыла, передо мной стояла прежняя Мизуки. «Ладно», — произнесла она, натягивая бороду обратно. «Пошли к нашим. Я еще не всех задал...» В смысле, поздравила. Про то, как мы встречали Новый год, рассказывать особо и нечего. Это было весело, шумно и где-то даже умиротворяюще. Не часто мне выпадает просто встретить тот или иной праздник в компании родни и друзей. А вот 1 января, с обеда 1 января, у меня вновь началась работа. Для начала я до самого вечера шлялся по городу, посещая различные мероприятия простого народа. На главной площади города у елки побывал, по храмам прошелся, в крупнейший бар Токусима зашел и так далее. Ну а вечером меня ждал прием у мэра, где я собирался представить всем свою невесту. Официально, так сказать. а Тарашике в свое время заикнулась было, что это лучше в Токио сделать, но я настоял, да и сама о Тарашике не сильно настаивала. В отличие от объявления о помолвке снорику сейчас я мог не устраивать масштабного приема. Да и в тот раз, если уж на то пошло, мы людей собирали скорее для представления обществу патриарха. Так-то объявление о помолвке не обязано быть масштабно, да и в целом, по традиции, мы должны представить лишь первую невесту, а все, что дальше, личное дело жениха. Хотя, как правило, какой-нибудь прием или выход в свет все же делают. Вот я и решил представить вторую невесту на приеме мэра Токусимы. Все в пределах негласных традиций. А Кеми на этот раз, естественно, со мной не пошла. На ложниц, как я понял, мужчины вообще не особо балуют вниманием. Я так не могу, все-таки это моя женщина. Но приемы и внимание несколько разные вещи, так что брать ее с собой каждый раз, как иду куда-нибудь, я в любом случае не собираюсь. А в данном случае я и не мог. В этот раз мои спутницы исключительно Норико и Мизуки. Сам прием прошел прогнозируемо. То есть на нем не произошло ничего заслуживающего внимания. Ходил туда-сюда, общался, выслушивал поздравления, в том числе и о помолвке. А когда мы вернулись домой, точнее поздно вечером, ко мне пристала Норику. А все дело в том, что она вспомнила об артефактах из затонувшего хранилища. По ее словам вспомнила, а так, вполне возможно, что просто терпела. Время хоть было и позднее, но мы уже не дети, да и завтра у нас все еще выходной». У меня, например, единственное запланированное на завтра дело – это судейство на «Какидзоме» – традиционном турнире по каллиграфии, приуроченном ко второму января. Вообще-то «Какидзоме» – не турнир, это… Вот так сходу и не пояснить. В общем, это первое в новом году написание каллиграфии. Всего лишь традиции, но некоторые устраивают из этого соревнования. По факту я просто приду, посмотрю на работы, оценю их по шкале «нравится-не нравится», не нравится да подожду решения настоящих судей, которые и будут оценивать качество. В общем, завтра, по сути, свободный день, и если я до определенной степени могу плевать на сон, то Норику и вовсе может спать весь день». В подземелье и поместье заодно и козуки взял, точнее, предложил, а он, пожав плечами, согласился. у завыла — Норику, когда мы вошли в бункер с добытыми сокровищами. Ручки к груди прижала ножками топает, Впервые вижу ее настолько радостной. «Это просто потрясающе!» После чего ломанулась к ближайшему стеллажу. «Тут хоть что-то полезное успели найти?» — спросил Казуки, оставшийся рядом со мной. «Тут все полезное», — покосился я на него. «Ну или большая часть». «Для патриархов я имею в виду», — уточнил он. «Пока нет», — пожал я плечами. Но исследования только начались, зато у нас теперь 14 подавителей с радиусом действия от 3 до 10 метров. Для патриархов могут быть полезны артефакты только одного типа. Те, что не требуют постоянной подпитки бахирам. Именно о них Казуки и спрашивал. К сожалению, те самые подавители к подобному типу не относились. Синзи крикнула Норико, указывая на какой-то артефакт. «Я могу это в руки взять?» «В руки можешь, но бахир не подавай», — ответил я, повысив голос, так как девушка стояла достаточно далеко от нас. Отвечать она не стала, тут же схватив интересующую ее цацку в руки. «Интересно, как Мизуки себя здесь повела бы», — произнес Казуки. «Повторяла бы за Зонорику, шумно восхищаясь всем, что видит», — ответил я. «А если бы была без нее, нашла бы какой-нибудь меч и полчаса бегала бы туда-сюда». — Довольно точное предсказание, — глянул на меня Казуки. — Предположение, — усмехнулся я, — надо бы привести ее сюда после свадьбы, посмотреть, насколько я прав. — Кстати, а почему только после свадьбы? — спросил он. — Нет, я понимаю, почему не стоит этого делать с кем-нибудь другим. Но это же Мизуки. — Я могу доверить рыжей свою жизнь, но не собираюсь подвергать опасности род. А ради Кояма, пока она не моя жена... Мизуки может случайно проболтаться. — Ты параноик, Синзи-сан, — усмехнулся Казуки. — И меня это совершенно не напрягает, — улыбнулся я. — Синзи! — выскочила из-за стеллажа Норико и радостно закричала. — Смотри, какая дурында! Как им вообще воевали! Глядя на огромный меч в руках Норико, который она скорее волокла, чем на весу держала, я покачал головой. — Все-таки они с Мизуки очень похожи. Дом культуры Акашики, в котором будет проходить соревнование по каллиграфии, располагался в западной части города и представлял собой трехэтажное здание, где первый этаж был довольно высоким. Помимо повседневной работы, присущей домам культуры, здесь частенько проводились соревнования по каллиграфии и сёги. Можно еще добавить, что со стороны здание выглядело обычной серой коробкой, хотя внутри наличествовало очень много традиционных японских элементов. Выйдя из машины, которая остановилась недалеко от здания, глубоко вздохнул. Почему-то хотелось курить. Охрана уже расположилась на своих местах, прикрывая меня от опасностей этого жестокого мира. Сегодня со мной никого не было вообще, никто не изъявил желания тащиться на столь скучное, по их мнению, мероприятие. В общем-то, по моему мнению, тоже скучное. Казуки, который не раз проходил через подобное, молча похлопал меня по плечу, когда я спрашивал о том, кто хочет со мной поехать. «Курить хочу», — пробормотал я тихо. «Увы, но сигарет я с собой не брал. В моей машине в Токио всегда есть запас сигарет, а здесь об этом никто не подумал». «Господин?» — подошел чуть ближе глава группы охраны. «Ничего», — махнул я рукой, — «это я сам с собой». Сомневаюсь, что у кого-то из охранников есть сигареты. Понял господин, сделал он шаг назад. Оглянувшись в тщетной попытке найти причину свалить домой, замер. В десяти метрах от нас через дорогу перешел человек и, остановившись на тротуаре, повел носом, после чего, так и не обратив на нашу группу внимания, отправился в переулок между Домом культуры и соседним зданием. «Ты это видел?» обратился я к главе охраны господин напрягся он вон там махнул я рукой человек сейчас стоял ты его видел я никого не видел господин потянулся он к поясу осматривая ближайшее пространство «Охренеть! что тут творится так нахмурился я врубив чувство разума сидите здесь и ждете моего возвращения господин всполошился мужчина мы должны «Выполнять приказы», — прервал я его. «Сидите здесь, ждете меня и готовитесь резко свалить домой. Приказ понятен?» Поведя головой по типу «Боже, дай мне сил», глава группы охраны произнес. «Вас понял, господин. Сидеть, ждать, готовиться свалить». «Молодец», — кивнул я. «Что меня так всполошило? Да то, что у этого существа были звериные уши и хвост». Про то, что охрана его не заметила, уже можно и не говорить. Я не знаю, агрессивен этот Йокай или нет, но мне определенно надо с ним пообщаться. Впрочем, судя по тому, что на нас он не обратил никакого внимания, до людей ему особо дела нет, то есть вряд ли он агрессивен. Также я сомневаюсь, что он сможет рассказать хоть что-то о напавшей на меня в сукотай хреновине. Но хотя бы на ниточку к этому делу я надеяться могу. Заодно уточню и другие вещи, к нападению не относящиеся. Например, какого фига по моему городу шастуют вроде как исчезнувшие существа. Судя по чувству разума, юкай зашел в здание Дома культуры. Видимо, через черный вход. Сам вход я обнаружил в конце переулка, почти на углу дома. Глянув на расплавленный замок, нахмурился. Этого типа тут явно быть не должно. Йокай начал подниматься наверх. Зайдя в здание, оглянулся. Он шел туда, значит, там где-то лестница. Быстро найдя ее, начал осторожно подниматься наверх, но через несколько секунд ускорился, так как Юкай судя по всему, выбрался на крышу. Поднявшись на последний этаж, подошел к двери, замок которой тоже был оплавлен. Чуйка говорит мне, что все не так радужно с этим типом, как я думал в начале. Толкнув дверь, поморщился от визга несмазанных петель. Йокай, стоящий в 20 метрах от выхода, естественно, тоже услышал скрип, после чего резко обернулся в мою сторону. Пшеничного цвета волосы. Или это шерсть? В общем, волосы, уши и хвост у него были одного цвета. Из одежды на нем были лишь джинсы и черная футболка. «Ты не мерзнешь в такой одежке?» — спросил я. «На улице январь, если ты не заметил». «Человечек!» — чуть склонил он голову набок И как же ты умудряешься меня видеть? И почему не боишься? — Не люблю, когда меня не боятся. Тон его голоса сменился, стал более глухим. — Низшие существа вроде вас должны трепетать при виде меня, рыдать от страха. — С головушкой у тебя точно не все в порядке, — качнул я головой. — Не люблю психов. Слишком сложно вас использовать. «Как же я вас, твари ненавижу!» — прорычал он. «Вы должны гореть! Корчиться от боли и гореть! Я сожгу вас!» «Может, все-таки успокоишься?» — приподнял я бровь. «Сожгу в своем пламени!» — продолжал он. «Я сожгу тебя, тварь, и сожру твой пепел!» На последнем слове своего вопля этот, это существо загорелось красным пламенем от кончиков ушей до кончика хвоста. Причем пламя было настолько плотным, что я толком и не видел его за ним, разве что лицо. Хотя там само пламя приняло форму скалящегося лица. При всем при этом опасностью от него почти не несло, она была, но так, на уровне ветерана. Тем не менее, бить рукой это рычащее пламя у меня желаний не было, так что, когда Юкай приблизился на достаточное расстояние, а ломанулся он ко мне сразу после того, как загорелся, я встретил его ударом носка ботинка в подбородок. Небольшой доворот корпуса, и той же ногой бью его в грудь, отбрасывая на 3 метра от себя. кхе тот в кашле, валяясь на крыше здания. «Дилетант!» — покачал я головой, направившись в его сторону. «Кто ж так прямолинейно нападает?» «Уничтожу!» — прохрипел он. «Ну, — глянул я на чуть оплавленный ботинок. Это вряд ли. Не так уж его пламя и страшно. Если бить достаточно быстро, то можно и голым кулаком работать. А бью я быстро». Тормозить Йокай не стал и, рыкнув, вновь побежал в мою сторону. Бежал, к слову, довольно быстро. По скорости он вообще был на уровне учителя — Несмотря на то, что опасностью от него веяло, как я и говорил, максимум на ветерана. Когда он приблизился достаточно близко, я вновь ударил его ногой, отбрасывая на несколько метров. Мог бы и рукой попробовать, просто вспомнил, что надо бы постараться решить дело проще. Так что стоило только кашляющему Йокаю подняться на колено, я ему колено и прострелил. А потом еще и в оба плеча добавил. Только толку от этого было даже меньше, чем от удара ногой. «Серьезно. Этот тип потратил буквально секунду на восстановление, после чего вновь тупо ломанулся в мою сторону. Ну что за дебил?» После одного магазина стало понятно, что на пуле ему вообще плевать. Последнюю я даже всадил ему в голову, но это задержало его всего на три секунды. Я от такого аж на свой ботинок покосился. От удара ногой в грудь он приходил в себя примерно столько же. «Может, он волшебный?» После того, как патроны в магазине закончились, я убрал пистолет в пространственный карман и от души зарядил по печени этого типа кулаком, что заставило его сильно скрючиться. Похоже, у меня не только ботинок, но и кулаки волшебные. — Серьезно, парень, может, уже успокоишься? — спросил я. — Сожгу! Сожгу вас всех дотла! — завопил он, вновь кидаясь на меня. Тупой какой-то. На этот раз я влепил ему два джеба и апперкот, но сознание он, похоже, потерял уже после второго джеба, но ну после апперкота просто сложился, как карточный домик, прямо у моих ног. «Ну и что мне с тобой делать?» — произнес я. И тут же поднял руки, доставая чижи и наводя их на новых действующих лиц. Эта парочка для глаз обычного человека появилась из ниоткуда. Я же успел заметить, что они просто спрыгнули на крышу с соседнего дома. Одним из них был парень лет 22. Кроссовки, черные спортивные штаны, такого же цвета легкая куртка. Зимы в Японии теплые, во всяком случае, если не брать в расчет Хоккайдо, так что такая куртка вполне себе обычная одежда японцев зимой. Я сам был одет далеко не в пуховик. В общем, обычный с виду парень, если бы не зеленые глаза с вертикальным зрачком. Его спутница была более интересна. Во-первых, у нее были уши и хвост кошачьи судя по всему уши и кошачий же хвост дымчатого окраса но ну, во-вторых она была одета в форму полиции г господин аматеру произнесла неуверенно девушка м прошу прощения что вам пришлось самому с ним разбираться вы очень помогли нам поймав его Аматеру-сан, сан произнес парень но может все- таки уберете оружие мы как никак представители полиции «Да ну!» — чуть склонил я голову на бок. «Серьезно? Йокаи полицейские?» «Это расизм, Аматерусан!» — произнес парень сухо. Эти слова развеселили меня и заставили убрать оружие в пространственный карман. Все равно эта парочка была не опасна. Не чувствовал я от них опасности. «Эм... Господин аматеру произнесла смущенная девушка. «Хм... Извини...» Выпрямил я голову. «Дело в том, что мне было край, как интересно, есть ли у нее специальный вырез под хвост». Вот и засмотрелся. «Если вы хотите спросить про хвост, то у кошек есть два состояния. Полупрозрачные и реальные», — заметил парень. «М-м-моген-кун», кун засмущалась девушка. «Сейчас у нее нематериальный хвост, и дырок в юбке нет. Все-таки закончил он». «А... но еще мы, оборотни, можем вообще убирать уши и хвост». «А ты, собственно, кто?» — спросил я. «Тануки я», — пожал он плечами. «А глаза?» — не понял я. «Заклинание», — отмахнулся он. «Ясненько», — произнес я. «Мугин-кун, значит». «Я Хироко Мугин», — кивнул он. «А это...» «Суда Маори, господин Аматеру», — низко поклонилась она так раз мы познакомились может поясните что вы тут делаете спросил я пришли за этим психом кивнул он на лежащее у моих ног тело когда он активирует огненный покров происходит всплеск специфичной магии только это его и останавливало от сжигания всего города почему же вы не поймали его раньше раз он так полиция поинтересовался я он поморщился мугин крайне сложно убиваемый «А еще очень прыткий», — добавила Маори, — «и отвод глаз у него сильный». «Да и не всегда он свой покров активирует», — вздохнул Мугин. «Мы его уже не первый год ловим, а он, словно издеваясь, даже из города никуда не уходит. Хитрая тварь, умеет прятаться. Мы на него и вышли-то всего полгода назад». «И слабаком его не назовешь», — произнесла Маори. «Стыдно признавать, но мы его смогли максимум задержать». «Так-так». «То есть мы можем ожидать скорого подкрепления?» — спросил я, улыбнувшись. «Да, не стал ходить вокруг да около Мугин. Скоро тут появится наш капитан». «Понятненько», — протянул я. «Вы случайно времени тянете?» «Не волнуйтесь, господин Аматеру», — зачастила Маури. «Мы не враги вам. Никто даже не подумает напасть на члена вашего рода. Наоборот, для нас честь защищать... Встать спиной к спине с вами во время боя». «Угомонись, Маори!» — вздохнул Мугин, после чего посмотрел мне в глаза. «Она права, мы не враги вам». «Ну, если не считать подобных психов!» — кивнул он на тело поджигателя. «Значит, — поставил я ногу на голову валяющегося в отключке психа. Нам надо дождаться вашего начальства». «Желательно!» — осторожно кивнул Мугин. «Просто ситуация...» «Мы не знаем, что делать, господин матеру произнесла Маори. «Кто ж знал, что поджигателя поймаете вы, да еще потом и с нами встретитесь? Я просто не знаю, что вам можно рассказать, а что нет». «Когда не знаешь, что делать, оставь все начальству», — кивнул Мугин. И в этот момент на крышу спрыгнул еще один мужчина. В форме капитана полиции, почти обычный, если бы не его полупрозрачность. И первым делом после приземления капитан посмотрел мне в лицо. о только и произнес он. — Мацусито-сан! — изобразил я радость. — Рад вас видеть! Не то чтобы я знал всех капитанов Токусимы, но именно этого мне как-то раз представляли. Типа, смотрите, какой хороший во всех отношениях полицейский. — Аматыру-сама? — поклонился он. — Неожиданная встреча. — О да, тут вы абсолютно правы, — усмехнулся я. — Да, — собрался он. — Надеюсь, эти лоботрясы не доставили вам проблем? — Нет, что вы, — ответил я, улыбнувшись. Мы очень продуктивно поболтали. — Что ж, в таком случае позвольте нам забрать с собой Тамашинохи, — кивнул он на психа. — Позвольте уточнить, — обратился я к нему. — Этот Тамашинохи — тот самый поджигатель, который несколько лет терроризирует Такусиму? — Да, это так, — подтвердил осторожно Мацусито. — На его счету десятки невинных жертв, не так ли? — «Все так, Аматэру-сан», — подтвердил мацусита «И, поверьте, он будет наказан соразмерно своим преступлением». «А если точнее?» — спросил я. «Казнен», — ответил мацусита коротко. «То есть я вполне могу убить его сам, не так ли? Благо он напал на меня, и по закону я в своем праве», — произнес я вопросительно. «Вы не сможете этого сделать, Аматэру-сама», — покачал головой мацусита Этот китсуны трудно убиваем. Я вообще удивлен, как вы смогли... — Аматеру Сама? — спросил он настороженно. Я достал из пространственного кармана катану. Ту самую, которую мне подарили токусинцы. Я собирался убить психа. Мне он был не нужен, а доверия к тем, кто столько времени ловил преступника, который сильно подставлялся каждый раз, когда врубал свой покров, у меня не было. Это мой город. И если я могу избавить его от преступника, я сделаю это. Ну и информацию мне теперь есть где достать. Точнее, у кого. Не отвечая капитану, я поднял руку с катаной и резко опустил. мацуси и сказать ничего не успел, только потянулся ко мне с очень встревоженным лицом. Может, и крикнул бы что-то, но тупо не успел. Голова поджигателя была отделена от тела. Я еще успел увидеть раздосадованное лицо капитана, злое Мугина и испуганное Маори, а потом тело поджигателя вспыхнуло. От неожиданности я даже поднял ногу, который так и прижимал к крыше уже отрубленную голову. Просто вспыхнуло и тело, и отделенная голова. Глянув на троицу полиции, слегка удивился. Их лица теперь выражали лишь крайнюю степень удивления. «Думаю, в моей способности убивать больше нет сомнений?» — спросил я. «Я, похоже, не знал, что сказать мацусита Да, пожалуй». Он так и стоял, продолжая смотреть на пепел, в который превратилось тело поджигателя. Собственно, Мугин и Маори тоже не могли оторвать взгляд от останков. «Отчешуеть!» — пробормотала Маори. «Сержант!» — пришел в себя мацусита — Полегче с выражениями. — Прошу прощения, господин капитан, — тут же поклонилась она. — Вы слишком удивлены его смертью, — заметил я. — Во всяком случае, я надеюсь, что это удивление. — Что? — посмотрел на меня мацусита Нет, то есть да, удивлены. Дело в том, Аматэруссан, что я не просто так говорил о его неубиваемости. Как мы выяснили, он был проклят. Получил очень высокую живучесть, но взамен начал сходить с ума. Немногие в Токусиме могли убить его. Простым йокаем, вроде нас, для этого целый ритуал нужно проводить. «Похоже, я решил вашу проблему», — пожал я плечами. «В том-то и дело», — вздохнул он. «Понимаете, даже если Тамашинохе отрубить голову, он просто возродится через пару месяцев. Мы так его уже упустили один раз». «А тут вы... простой человек. Он точно умер, я это почувствовал». «Простой?» — приподнял я бровь, источая на них иронию. «Я не...» — начал было мацусита «Перед тобой ведьмак!» — припечатал я. «Что мне какой-то китсуны?» Весьма претенциозно произнес Тихомугин. «Возможно, — посмотрел я на него». «Вам больше известно понятие «тамаши о киру», он же «разрезающий души». Именно так чаще всего называли ведьмаков в японских переводах «вознесении тысяч». После моих слов Мугин непроизвольно склонился в поклоне, как и Маори, но та похоже просто за компанию. Как и мацусита но капитан просто обозначил поклон. «Это многое объясняет», — произнес он. «Прошу прощения, Матэру Сама». «Но нам надо идти». «Стоять!» — произнес я, еще и голосом на всякий случай воспользовался, отчего троица в буквальном смысле слова замерла. «У меня к вам много вопросов, Мацусито-сан, и я получу ответы на них так или иначе». «Мы не враги вам, Аматэру-сама», — произнес он осторожно. «На меня за последний год уже дважды нападают юкаи, «Так что ваше утверждение спорно», — произнес я с толикой угрозы в голосе. «Но я не понимаю», — растерялся он. «Возможно, первый раз на вас такой же псих напал?» «А вокруг моего особняка в Токио этот же псих хоровод водил», — спросил я иронично. «Я не знаю», — ответил он, поджав губы. «Вот и я не знаю», — произнес я. «И мне это не нравится» аматеррус сама бегал его взгляд мацусита явно не знал что делать давайте так аматеру сама я сообщу о случившемся старейшинам и они свяжутся с вами у старейшин и ответов наверняка больше найдется к тому же после происшедшего с вами в любом случае связались бы да и куда мы денемся вы же знаете меня в лицо и по имени немного постояв и посверлив его взглядом чего он все больше нервничал, я убрал катану в пространственный карман. — Хорошо. — Но учти, капитан, вам не понравится, если я начну искать в Токусиме Йокаев. — Понимаю, Аматэрусама, — поклонился он. — С вами обязательно свяжутся, и я обещаю, что в любом случае никуда не исчезну. Если у вас будут какие-то вопросы, то можете смело обращаться ко мне. — И ко мне, — пискнула Маори, на что мы трое перевели на нее взгляд «Ты когда последний раз бумагами занималась спросил мацусита вчера поникла она отлично значит и навыки растерять не успела припечатал мацусита мы пойдем о матеру сама нам правда уже пора удачной работы мацусита сан кивнул я ему а вам цудо сан усидчивости на что она тяжко вздохнула опустив уши